Глава 14. Добраться до ведущих сражений кораблей флотилии быстро у Айдена не получилось. Разогнавшийся советник в этом плане оказался куда быстрее, еще и успел при этом связаться со своими людьми, поднимая по тревоге всю территорию центрального района. А когда до отчаянно огрызающихся духовных судов осталось всего несколько километров, к Кайдану присоединились стражи, возглавляемые дракончиком. Последний, к слову, в момент своего появления преобразился, Значительно увеличиваясь в размерах и превращаясь в настоящего дракона, сотрясающего небеса своим яростным ревом. Его чешуя вспыхнула золотым сиянием, а воздух вокруг стража задрожал от уже несдерживаемой им силы. Полностью исцеленный и на пике собственных сил дракон сейчас почти не уступал даже высшим стражам. Пожалуй, их главным отличием было то, что дракончик прежде всего был конструктом-телохранителем, а не охотником и его возможности в техниках и способностях были сфокусированы не на эффективном нападении и подавлении врага. Впрочем, сила высших конструктов охотников этим преимуществом не ограничивалась. Мысли о различиях конструктов в Империи Храма Дракона Айдену пришлось отложить в сторону, потому как они, наконец, добрались до места сражения. В отличие от Золотого Ранга, Красному сражаться в воздухе куда сложнее, на поддержание эффекта парения у него уходила уйма сил, а уж про требования к концентрации Айден и вовсе старался не думать. Так что при всех прочих равных, он, как и другие красные ранги, предпочитал использовать полет лишь для быстрого сокращения дистанции с врагом или ухода от его опасных площадных атак. В другое время Айдену было проще и привычнее сражаться, имея под ногами прочную опору. Такие артефакты, как те же парящие мечи, отчасти этот эффект сглаживали, но не до конца. Ну в ситуации, когда возле уже сильно потрепанной флотилии начали появляться опасные монстры высоких уровней силы, в том числе и высших рангов, использовать слабые или не до конца освоенные техники было бы откровенной глупостью. Так что Айден еще на подлете вытащил из карманного пространства Гуцинь, начав подготавливать мелодию ледяного мира. И на этот раз он уже не церемонился, одновременно с этим активировав сразу две грани своего духовного кристалла. Внутренняя техника семи шагов горячей волной омыла его тело поднимая силы на одну малую границу, превращая Айдена фактически в практика приближающегося к пиковому уровню красного ранга и позволяя без задержки запустить мелодию. И тут же вокруг него закрутились белые снежинки от концепции льда. Воздух похолодел, а сам Айден ощутил собственную силу, которая стремительно расходилась от него волнами. Температура вокруг него упала настолько резко, что воздух, казалось, застывал, превращаясь в множество крошечных ледяных кристаллов, которые искрились в лучах Солнца. Эмблема секты Луны и Солнца была хорошо видна на одном из сильно поврежденных кораблей, и, судя по тому, что успел разглядеть Айден, дела у его секты сейчас обстояли далеко не лучшим образом. Судно облепило несколько десятков сильных воплощений, пытаясь пробиться через защитный купол. Еще больше тварей поменьше уже умудрились проникнуть через малые прорехи и сражались против членов секты на самом корабле. Восприятие тут же выхватило в происходящем там хаосе несколько очень знакомых духовных откликов используемых способностей. Эллара, Нариса, Кадате Тор и… лидер? Последний-то каким образом тут оказался? Значит, его смогли исцелить и восстановили силы? Хотя, судя по тому, что Айден чувствовал, сами духовные всплески силы лидера ощущались как слабый зеленый ранг, в другое время его можно было бы назвать только-только ступившим на этот уровень силы. Хвосово проклятие! Рявкнул Айден, почувствовав, как стремительно разрушается охранный купол над кораблем секты. Защитная формация пульсировала, и с каждым вдохом становилось все тусклее, а в местах, которые атаковали техники фениксов, уже расползались паутины трещин. Помоги мне с защитой корабля, друг! С помощью внутренней речи крикнул стражу Айден и тут же бросился вниз, туда, где сейчас закручивалось сражение вокруг все еще каким-то чудом удерживающих формацию практиков дракон яростно проревел что то в воздух и рванул вперед разрушая пространство рядом с несколькими сильными воплощениями феникса которые были уже слишком сосредоточены на уничтожении так мешающего им барьера корабля ударная волна от его броска отшвырнула несколько относительно слабых воплощений пытавшихся помешать ему закрутив их в вихре из перьев и искр по ушам ударил гулкий грохот взрыва дракон не стал сдерживаться использовав свое яростное пламя которому было плевать на природную защиту огня фениксов. Одновременно с этим два высших стража появились где-то рядом с самой крупной стаей монстров, и в ту же секунду по небу прокатились сразу несколько волн белого света, при соприкосновении с которыми те черные фениксы, кто был послабее, мгновенно умирали, растворяясь под действием чужой силы. А те из них, кто оказался способен противостоять силе высших конструктов, оказались вынуждены разлетаться в стороны. Советник же, судя по тому, что ощущал Айден, уже рванул к главному кораблю, на котором сейчас отчетливо ощущался сильный золотой ранг, отголоски силы которого стремительно угасали, что говорило о том, что неизвестный эксперт либо умер, либо потерял сознание. Перед этим, выдав какую-то невероятную по своей силе и убийственности атаку. И Айден был одним из немногих, кто собственными глазами мог разглядеть эту невероятную технику, основанную на редчайшей комбинированной концепции «законов пепла» но ну а след от этой способности все еще был хорошо различим. Гигантская воронка из медленно оседающего горячего пепла, внутри которой не осталось ничего живого. Иногда, в очень редких случаях, отдельные безумцы бросали вызов самой судьбе, ставя на кон собственную жизнь. Они пробовали вписать вторую концепцию в одну из граней своего духовного кристалла. С высокими шансами умереть в убийственном конфликте двух концепций, особенно если эти два закона плохо уживались друг с другом сумасшествие, результат которого зависел не только от степени познания законов, но и от чистой удачи. Впрочем, те, кто рискнул и выжил, получали усиления, сопоставимое с высшими техниками боевых искусств. Концепция пепла – это, по сути, результат слияния двух таких законов – огня и земли. И Айден сейчас наглядно видел результат такого риска. К сожалению, отвлекаться на сражение даже золотых рангов Айден сейчас попросту уже не мог, потому как защитный массив вокруг корабля Луны и Солнца окончательно истончился и стремительно начал разрушаться, создавая десятки огромных прорех. И каждая такая брешь формации появлялась вместе с оглушительным треском, а духовная энергия барьера разлеталась в воздухе серебристыми искрами. Уже не обращая внимания на столкновение сильнейших мастеров с фениксами, Айден активировал практически полностью завершенную мелодию ледяного мира и рухнул вниз, прямо к практикам, поддерживающим формацию. Одновременно с этим он успел отправить мысленный призыв стражу, чтобы тот помог ему в случае проблем. Ледяной мир, появившийся прямо на воздушном корабле. Что может быть фантастичнее? Однако вот она, бесконечная белая мгла, внутри которой поднимались множество острых ледяных глыб, подобно острым иглам. Палуба исчезла под толстым слоем искрящегося иния. Снежинки закружились в воздухе, создавая завихрение вокруг Айдена. Он оказался рядом с Ларой и непроизвольно улыбнулся. «Привет, Лара! Рад, что с тобой все в порядке!» Он уловил в взгляде девушки даже небольшой шок, настолько сильно ее удивило его появление. Небольшое мысленное усилие и по находящимся на верхней палубе монстром ударила россыпь острых ледяных осколков. На таком расстоянии, когда увернуться от всего этого шквала невозможно, твари, первыми принявшие удар, оказались обречены. Их тела разрывала буквально на куски. Длинная верхняя палуба, заполненная практиками секты, которым приходилось отбиваться от постоянно пикирующих на них черных птиц, либо отмахиваться от тех тварей, кто решил вцепиться в них своими когтями, в одно мгновение наполнилась предсмертным клёкотом фениксов в перемешку с криками ярости практиков. Осколки, веером разлетевшись в разные стороны, в одну секунду разрывали ближайших тварей. А те монстры, что находились дальше всего и только влетали в появляющиеся разрывы оказались вынуждены использовать свою защитную сущность, вливая в нее духовную энергию, чтобы хоть как-то остановить убийственный шквал. Всего несколько ударов сердца, и мелодия ледяного мира уничтожила большую часть тварей, напавших на верхнюю палубу летающего корабля секты Луны и Солнца. Айден видел, с какой растерянностью оглядываются ученики и мастера секты, оказавшись посреди ледяной пустыни, которая появилась вместо палубы. «Не расслабляйтесь!» рявкнул он, приводя в чувство замешкавшихся от происходящего людей. Снежное облако появилось у Айдена в руках, а уже следующим действием он использовал первое движение гармонии, одним разрезом уничтожая только-только влетевшего в разрыв у него над головой феникса, по ощущениям находившегося на пиковом зеленом ранге. Разрез прошел сквозь ее тело, словно через воду, оставляя за собой идеально ровный, застывший срез. Движение было настолько быстрым, что у Феникса не было и шанса среагировать. Одновременно с этим где-то возле корабля основательно грохнуло, заставив корму в очередной раз вздрогнуть. Ударная волна прокатилась по ледяному покрову палубы, заставляя в нескольких местах его расколоться и пойти буграми. Яростный рев дракона сказал, что страж Айдена напал сейчас на кого-то совсем непростого. Его золотое пламя столкнулось с черным огнем сильного воплощения, а в местах их соприкосновений появлялись ослепительные вспышки света. Пространство вместе столкновения двух потоков пламени дрожало и искривлялось, не выдерживая концентрации духовной энергии. Мысленно выругавшись, Айден рванул к правому борту палубы корабля. Сейчас практикам, поддерживающим формацию, уже ничего не угрожало, так что можно было сосредоточиться на том, чтобы поддержать стража, если ему, конечно, требовалась эта самая помощь. Судя по восприятию, монстр, с которым столкнулся страж, был пикового черного ранга и оказался способен противостоять дракону что уже говорил о многом. Выглянув из корабля, Айден смог разглядеть чуть ниже лишь сполохи из черного и золотого пламени, сталкивающиеся друг с другом и создающие при этом яростные громовые раскаты, сотрясающие даже борт огромного духовного судна, отчего под ногами Айдена каждый раз вздрагивал пол. Впрочем, для Феникса все было решено уже в момент, когда он решил напасть на золотой ранг. Пускай дракончик не был штурмовым или атакующим конструктом, но он все еще оставался смертельно опасным для любого феникса существом. Так что итог был закономерен. В какой-то момент страж подловил своего врага и умудрился одним рывком сократить дистанцию, проигнорировав очередное черное пламя, просто и без всяких затей оторвав фениксу голову ударом своего хвоста. Сам бой занял всего пару минут. Еще один рев, и золотое пламя дракона появилось уже рядом с левым бортом, пожирая те воплощения, что сейчас пытались пробиться через прорехи в защитной формации снизу. «Торжество! Радость! Наследник! Они отступают!» донеслась до Айдена внутренняя речь от дракона. «Мы победили!» Два стража при поддержке подоспевшего советника и нескольких черных рангов с территории правительственного квартала смогли уничтожить одного из сильнейших фениксов, и это окончательно поставило точку в попытке воплощений уничтожить флотилию кораблей. Стаи птиц сейчас разлетались в разные стороны, стремительно покидая место такого скоротечного, но кровавого сражения. Айден непроизвольно бросил взгляд на поднимающийся вдалеке столб дыма, там, куда рухнул один из огромных боевых кораблей флотилии. Он дотянул до окраин Нидоротан и, похоже, своим падением уничтожил часть квартала пригорода. Как-то забывается, насколько же огромен этот корабль. «Айден!» К нему подошел Кадат Тор, весь в крови и перемазанный непонятно чем, но, судя по всему, отделавшийся лишь поверхностными ранениями. «Не ожидал тебя здесь увидеть! Проклятье! Мы уж думали, тебя кровавые ублюдки сгноили!» «Обошлось, но побегать пришлось!» — искренне рассмеявшись, ответил он. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Айден!» — еще один знакомый голос, уже девичий. Эллара, да не одна в компании с Нарисой, спешили к ним, а уже в следующую секунду он почувствовал, как его тепло обнимает обе девушки. «Ехидство! Веселье! Настоящие гордые мастера боевых искусств, наследник!» Голос дракончика раздался в голове Айдена. «Не ерничай, Они пережили сегодня многое! Ничего удивительного, что их эмоции так открыты!» Ответил он стражу, хорошо ощущая от девушек одно лишь облегчение. И ничего больше. Палач-император открыла глаза и несколько секунд смотрела на красивый резной потолок места, где она находилась. Она жива. Более того, находится в каком-то жилом здании империи, судя по обстановке вокруг, которую она быстро успела оценить. Старшая! Вы наконец-то проснулись! Хорошо знакомый голос раздался со стороны двери, и в комнате тут же появилась Фэл. «Значит, мне все-таки не показалось. Это ты была в заторике, девочка», — с кривой усмешкой сказала она. «Проклятие! А я ведь тогда подумала, что это такое глупое совпадение, что не может быть правдой». «Да, это была я», — не стала отникиваться принцесса. «Свободу решила поиграть», — палач не спрашивала, а утверждала, да и не ждала ответа, вместо этого тут же переключившись на то, что ей было интересно. Что с Латилией? Где я нахожусь? Какая обстановка? Осталось пять кораблей. Пострадали сильно, но их уже восстанавливают. Вы в правительственном квартале Недора Тан, старшая. Значит, мы лишились только корабля павильона Гор? Кивнула Палач. Это неплохо. Мое состояние... Пускай она сразу, как очнулась, прогнала через себя восприятие, проверяя состояние, на всякий случай этот момент нужно было уточнить. Сама она, кроме сильнейшего истощения, ничего не чувствовала. Это вам надо говорить с целителями, старшая. Но, как я поняла, у вас всего лишь поверхностные раны, осторожно ответила ей Фел. Однако вставать все еще нельзя. Я так понимаю, ты планируешь опять сбежать, пока я тут разлеживаюсь, так? Нет, что вы. Тут же подняла руки принцесса, начав оправдываться но тут же замолчала, услышав хриплый каркающий смех палача. «Расслабься! Мне плевать!» — махнула та рукой. «Ты жива, так что задачу я свою выполнила. Дальше тебе уже предстоит самой разбираться с императором, объяснять, где была и с кем». Вновь неприятный каркающий смех. Палача все происходящее начало забавлять. Особенно если знать, что император сейчас на полном ходу летит во внешние земли и очень, может быть, скоро появится в Нидоратан. Хотя, то, что ей придется объяснять правителю свои потери и причины некоторых очень спорных решений, заставляли взглянуть на происходящее с не самого приятного угла. Но в конце концов, ей, как палачу императора, точно было не привыкать к этому. Ради смеха и чтобы еще немного подразнить принцессу, которая так смешно смущалась, Она хитро улыбнулась и добавила. «Его наверняка заинтересует, не умудрился ли кто-то украсть сердце нашей ледяной принцессы! Ха -ха Вновь рассмеялась палач, но резко замолчала, наблюдая за тем, как стремительно розовеют уши девушки, а затем и все лицо. Было видно, что девушка не знала, что ей ответить, а судя по тому, как она смяла в руке платок, с которым пришла... «Что? Серьезно?» — удивилась палач продолжая наблюдать за принцессой, которая, похоже, от смущения потеряла возможность нормально отвечать.